Николая Мелеску, молдавский дворянин греческого происхождения, родился в 1636 году. Он получил прекрасное образование в высшей школе в Константинополе, большой школе, основанной патриархом Кириллом Лукарием в 1621-38 годы. А с Пафарии Мелеску, смотрите, Михайловский. Фурзенко. Страница 205-208. Кроме двух родных языков, румынского и греческого, как современного, так и древнего, классического, Мелеску овладел церковно-славянским, позже также и русским, латинским, турецким, итальянским и немного арабским. Он начал свою политическую карьеру при молдавском князе господаре Георгии Стефане 1653-1658 годы. Это был бурный период в истории Молдавии и Валахии. Обе являлись вассальными княжествами Турции, полный интриг и смен правителей. Милеску достиг придворного чина спафара, носителя меча название которого соединилось с его именем, на русском Спафарий. В 1664 году он вышел из игры и переехал в Германию. Скоро он нашел место при эмигрантском дворе своего первого патрона, Георгия Стефана, который к тому времени поселился в Штеттене, тогда находившемся под шведским владычеством. В 1665 году Георгий Стефан отправил с Пафария с дипломатической миссией в Париж просить короля Людовика XIV дать указание французскому послу в Константинополе сделать попытку убедить султана восстановить Стефана на Молдавском престоле. Шведский король поддержал просьбу Георгия Стефана. Людовик XIV согласился с ней. Однако это посредничество результатов не принесло. Тогда Георгий Стефан решил обратиться за помощью к царю Алексею. В 1668 году царь пригласил его, его жену и их свиту, включая Спафария, приехать в Москву. Но как раз в это время Стефан скончался. В 1669 году его вдова, Стефания, одна прибыла в Москву. Это случилось вскоре после смерти царицы Марии, первой жены Алексея. При московском дворе задумали интригу с целью выдать румынскую красавицу за царя, однако из этого ничего не вышло. Стефания поселилась в одном из московских монастырей без принятия пострига. Смерть Георгия Стефана оставила Спафария без господина, и он вернулся в Молдавию. Пострадав от интриг соперников, он отправился в Константинополь. Там в январе 1677 года патриарх Иерусалимский Досифей посоветовал ему искать место в Москве и дал рекомендательное письмо к царю Алексею. Спафарий воспользовался помощью Досифея, Избегая румынского княжества, он ехал через Венгрию и Польшу. 23 мая у Смоленска с Спафарий вступил в пределы Московии. В Москве способности Спафария и его достижения в языках произвели благоприятное впечатление на Матвеева, и он назначил его постоянным переводчиком московского посольского приказа вдовствующая княгиня Стефания, очевидно, тоже поддержала Спафария. Спафарий стал близким другом Матвеева, который часто приглашал его к себе в дом принять участие в беседах с другими учеными-друзьями. Спафарий читал Матвееву или обсуждал с ним многие религиозные и исторические книги. Больше того, Матвеев назначил Спафария, наставником своего сына Андрея, будущего сподвижника Петра Великого. Когда в 1674 году было решено отправить посольство в Китай, Спафария назначили его руководителем –